Глава 10. Ночь с 25 на 26 апреля. Александр Свидерский. Ситникова в эту ночь уложили в отдельных покоях, которые были предназначены для высоких гостей и располагались недалеко от часовни и смежной с ней медицинской палатой. Вход в часовню большую часть суток был свободным. Немногочисленные посетители видели широкие, почти во всю стену запертые двери, украшенные знаками триединого и ведущие в соседнюю комнату. Но о том, что находится в ней, знали только избранные. На время чтения молитв для гармонизации темных эманаций отец Олег закрывал двери, ведущие в коридор, открывал двери часовни и проводил все нужные обряды. Провел и этим вечером... Да, на храмовой земле срывов в тёмных не наблюдалось никогда, но перед ментальным воздействием с нынешним стихийным хаосом стоило перестраховаться. Когда Свидерский и Старов спустились в бункер в сопровождении майора Вершинина, в спальне, в которой разместили Матвея, их уже ждал отец Олег. Служитель отвечал за стабилизацию фона и мог помочь, если что-то пойдёт неладно. На резном столике у расшитой золотом сафы стояли несколько кувшинов с молоком. горели витые ночники, оставляя углы покоев в темноте, а сам студент крепко спал на широченной королевской кровати, раскинув руки и повернувшись на живот. Я его слегка убаюкал, поведал молодой священник, не понижая голос. Молитва никак не повлияет на вашу работу. она используется для погружения в сон болеющих и не нарушает ментальные ритмы. Можно спокойно говорить о чём он не проснётся. Ну-ка, ну-к, посмотрим, что вы там набоюкали. Давно хотел понять, как работает. Алмаз Григорьевич, шустро подобравшись к Ситникову, потянулся к его вискам, но увы, из-за ширины кровати добраться до цели можно было только улёкшийся рядом Александр, в очередной раз поражаясь, как возраст не иссушил старому учителю страсть к познанию, закрыл дверь на ключ и услышал, как снаружи заступили на охрану гвардейцы, поставленные Вершининым. "Не, так не пойдёт", проворчал Алмаз, вставая и поведя ладонью по кругу. Матвей, поднявшись в воздух на полметра вместе с идеалом, покрутился над кроватью, как дирижабль на боковой тяге, и застыл головой к старому на уровне его живота. Руки и ноги студента оставались раскинутыми, а лицо, повёрнутым в бок, бутон по-прежнему спал на подушке. Вот теперь дело. Алмаз Григорьевич приложил ладонь к вискам семикурсника, закрыл глаза. Ментальный фон ровный, сильный. Сны снятся, но я их не вижу, даже обрывки. Даже если он помолчал, продавливаю, как при ментальном взломе. Не усердствуйте, напомнил Слидерский, вдвоём попробуем. Мягко. Да жил. Ты начал меня учить, буркнул старов ехидно. Но ты прав. Не будем усердствовать, не будем. Вот что, Саша. Он чуть пошевелил пальцами, и Сиитников выдвинулся вперёд наполовину, зависнув над ковром. Поставь сюда кресло. Мало ли сколько нам придётся работать, лучше делать это в комфорте. Отец Олег, постарайтесь быть невидимым. От вас требуется только молчание и контроль. Я пока помолюсь об успехе предприятия. Безмятежно отозвался священник, скромно опускаясь в уголочке на стул и начиная перебирать чётки. Александр, поманив к себе кресло, бросил взгляд на него, и показалось, что у ног служителя зашевелились любопытные тени, послышалось шипение на грани слуха. Он не стал прогонять самнарисов, в конце концов они тоже дети жреца и могут поспособствовать контакту. Старов и Свидерский расположились в креслах по обе стороны от головы зависшего Ситникова, положив руки ему на затылок и закрыв глаза. Сны ловил алмаз, Александр укреплял и расширял его канал. С обычным человеком они давно бы уже видели те картинки, что видит он, но образы, приходящие из сознания студента, были слишком расплывчатыми: зелёные пятна, тёмные пятна и звуки гулкими, словно с другого конца самого глубокого в мире колодца. словно обрывки сорвавшейся пластинки, женский голос, шум листвы, мужской. Сон сорвался, обернувшись обычным. Ситников довольно долго шёл по какой-то деревне, в руке его болтался ранец. Снова сорвалась картинка и снова пятна и дребезжащие звуки далёкой жизни. Маги давили так сильно, как могли, чтобы не причинить боль, укрепляли и расширяли канал сцепления, вливали резерв, и чёткость плясала Контуры сна проявлялись, как мелькающая среди облаков луна, но тут же исчезали. Хватит, проговорил Александр, когда нужный сон в третий раз сменился обычным. Не стоит тратить время и резерв, Алмаз Григорьевич. Он аккуратно отсоединился от канала и открыл глаза. Очевидно, что без помощи тёмного нам не обойтись. Старов напротив тоже приходил в себя, зрачки были в точку, как наверняка и у самого Алекса. Лицо в поту. Если он поможет, это будет чудом, проворчал он, потеребив бороду, поднялся и направился к малоку. Не выйдет, подкроем зеркало на прямую к императору Ханши, где бы он сейчас ни был, и уведём сюда, если нас его защита не размажет на подходе. Да вы авантюрист алмазгригорьевич, усмехнулся Алексей и открыл дверь, чтобы попросить привести к покоям Макроута. Тёмный был бледен, но собран. Удивлённый окинул взглядом спящего в воздухе Матвея, коротко поздоровался с отцом Олегом, склонил голову перед старовым, рассматривающим его с прищуром, как своих практикантов, и несколько настороженно повернулся к Александру, который держал в руках кувшин. Лорд Свидерский, я барон, спокойно перебил его Алекс, если вы желаете изложить ваше видение нашей прошлой встречи и вашей резоны, прошу вас оставить это на потом. Сейчас это неважно. Мы пообщаемся, если у вас есть подобное желание. Сейчас у нас другая задача. Он кивнул в сторону Ситникова. Вы ведь умеете проникать в чужие сны, создавать и поддерживать ментальные каналы. Макрольд чуть покраснел, но кивнул. Капитан Дробжек в общих чертах рассказал мне, что нужно делать, но я бы хотел получить конкретные инструкции. Александр достал из кармана блокнот и ручку и начал что-то писать, параллельно продолжая говорить. У нас есть основания полагать, что ваши способности и родовая сила именно то, что нам не хватает для передачи информации на лортах. Наши попытки провалились. Что вам нужно знать? Этот молодой человек, он повёл головой в сторону Ситникова, ментально связан с тёмной девушкой, которая сейчас находится в нижнем мире. Так связан, что периодически видит происходящее или уже произошедшее с ней в том мире и её глазами. Она в курсе, что мы можем наблюдать, но передать что-то ей до сих пор не получалось. Однако сейчас назрела острейшая необходимость. Вы подключитесь к объекту и к его снам, а мы к вашему каналу. Судя по тому, что вы были способны остановить подпитку там, где рядом нет никаких часовен, вы и сейчас сможете бороться с желанием подпитаться от нас». «Смогу», — подтвердил МакРоуд, — «краснее еще больше. Для вашего спокойствия вас подстрахует отец Олег». и для нашего извитильно вставил алмаз григорьевич все повернулись в сторону служителя который монотонно перебирал чётки слушая разговор благодарю пробормотал барон как только вы поймёте что канал стабильный вы должны передать две фразы он протянул ему лист на котором только что писал первое информация от александра найдите возможность показать сколько примерно дней вам осталось идти запомнили Макроуд кивнул, глядя в лист и шевеля губами. Вторая. Накануне прорыва сообщите нам. Мы пройдём в портал, чтобы расчистить вам путь, и уже на Лортхе дадим знак ракетницей. Ждите нашего появления сутки, затем действуйте сами. Запоминайте, барон, это очень важно. Когда Макроуд несколько раз чётко и быстро отбарабанил информацию по памяти, а затем также чётко передал её Свидерскому ментально, пришло время действовать. Ситников уже ухитрился перевернуться в воздухе на спину, скинув одеяло, и теперь спал лицом вверх. Вокруг него поставили сразу три кресла, и сразу три человека положили на его голову ладони и закрыли глаза. Ждать нужного сна пришлось долго. Снилось студенту что угодно, кроме требуемого, но, наконец, заплясали под веками присутствующих зеленые пятна, послышались отдаленные гулки и обрывки голосов. Александру сразу стало понятно, что связь крепче и удачнее. Пятна на мгновение принимали очертания странных огромных папоротников и мелких кустов, а звуки превращались в обрывки фраз. Если обойти будет быстрее. Как ваше крыло? В поле зрения на секунду попала спина высокого мужчины с красными волосами и исчезла. Замелькали пятна до тошноты. Схожу, посмотрю, что там. Ещё момент, и Алекс, затаившей дыхание от понимания, через какие чудовищные пространства они сейчас заглядывают, увидел Макса, обветренного, с тёмной неровной бородой, с рваными, словно обрезанными ножом волосами, с чёрными крыльями и зелёными глазами, но не узнать друга было невозможно. Он протягивал руку к наблюдателю, к его, точнее, её крылу. "Ох, Тор", изумлённо прошептал Макроуд. Заплесали пятна. Нужно продавливать, проскрипела Алмас. Нужно, Саша, давай вдвоём. Барон. Его голос звучал без изъявительности, очень серьёзно. Держите канал. От вас многое зависит. Как чуть стабилизируется, передавайте информацию. Они зашли с двух сторон, продавливая ментальную область снов сильнее, вплетаясь в неё, расширяя. Снова появилось лицо Тротта. Я дотерплю до вечера, лорд Макс. придется. Картинка вдруг стала устойчивой, яркой. Алекс очень четко увидел тонкие девичьи руки, подносящие ко рту флягу с водой. Макса, который эту флягу подал, дракона, мелькающего вдалеке, услышал пение птиц. «Информация от Александра. Найдите возможность показать, сколько примерно дней вам осталось идти», — зазвучал в голове голос Макроута. «Накануне прорыва сообщите нам», Мы пройдём в портал, чтобы расчистить вам путь, и уже на лордах и дадим знак ракетницей. Ждите нашего появления сутки, затем действуйте сами. Принцесса всё так же безмятежно пила воду. Картинка чуть подёрнулась дымкой. Информация от Александра. Начал мысленно повторять макроуд. "Дави на грани слышимости", приказал дед. "Алекс, надавил. Дадим знак ракетницей". Принцесса повесила флягу на бок, наклонилась, посмотрела на сбитые колени, на грязные ноги, вздохнула. — Сильнее дави! — Затем действуйте сами. Информация от Александра. Найдите возможность... Картинка заплясала и оборвалась. Застонал Ситников и махнул руками, попав по Алексу так, что загудело в ушах. Видимо, он попал и по-старову, потому что со стороны учителя прилетело витееватое старомодное ругательство, а Матвей... рухнул на постель и с очень современным матом соскользнул корпусом на пол, хорошо так приложившись головой, ноги его остались на кровати. Так он и лежал, тараща глаза на склонившихся над ним двух магов и одного тёмного барона. "Передавили", с сожалением проговорил староф, снова поднимаясь. Пот на этот раз с него тёк ручьём, но Увы она всё равно не реагировала. «Макроуд, вы молодец. Гляжу, у вас и стихийный дар есть. Почему не развивали?» «А, потом. Пойдемте. Вам не повредит кувшин молока. Саша, поднимай пострадавшего и присоединяйтесь. Будем решать, что делать дальше». «Как вы, Ситников?» Александр склонился над студентом, просканировал его. «Гляжу, вы покрепче нас. Но над рефлексами нужно работать. Вы же отлично проходили боевую практику». Первым делом при нестандартном пробуждении стоит запустить по кругу стазис, а потом уже разбираться. Во всяком случае, любой из нашей четвёрки так бы и сделал, мысленно закончил Свидерский и отступил. Так, хорошо, сотрясения нет. Матвей мрачно щупал затылок. И приятного ничего нет, Александр Данилович, укоризненно пробасил он, кое-как изворачиваясь и спуская ноги на пол, сел спиной к кровати, помотал головой. В следующий раз будем понежнее, пообещал Сведерский, улыбаясь. Взгляд ученика всё ещё был ошарашенным. Мне сейчас нужно будет ещё раз заснуть, Матвей кинул взгляд на Макроута, который пил молоко и чуть настороженно, но вежливо и со всё большей охотой отвечал Алмазу Григорьевичу на многочисленные вопросы: почему не пошёл учиться стихийной магии, рас способности у него есть, когда осознал родовую тёмную силу и так далее. Алекс тоже посмотрел туда. Дед, когда нужно, содовозьевым изображал добродушного старичка. Сейчас он под видом болтовни потихоньку подбирался к вытягиванию сведений о чёрныше. "Боюсь", покачал головой Александр, придётся перенести нашу следующую попытку на завтрашнюю ночь. Нужно время, чтобы восстановиться и подумать". Нервно учтительно вклинился алмаз Григорьевич, хотя был увлечён разговором с макроутом. "Алекс вспомнил Как ещё будущий ректор, дед прекрасно слышал, что борчали студенты ему в спину с другого конца коридора и не гнушался раздавать за это взыскания. Нужно подумать, повторил староф и поманил к себе Кувшин с молоком. Если мы будем повторять то, что уже делали, мы получим тот же результат. Мы и так сегодня выложились по полной, Саша. Это так, нехотя подтвердил Сведерский. Значит, нужно что-то менять, а не тратить время. экспериментировать. Взять накопителей, действительно вызвать сюда Ханши и Алмаз Григорьевич приник к ушину. Я думал привлечь Викторию с Мартином, признался Алекс, но у них сейчас прикрытие отступления, не вырваться. И Верта лакнад с ними же. Может, Дмитро позвать? застенчиво предложил Ситников. Раз он всё равно здесь, мы с ним хорошо работаем вместе. Ты ещё весь курс позови, ехидно отозвался дед. Как же ваша секретность? «У поляны отличный резерв», — вступился за ученика Свидерский, «но мне придется согласовать его участие с управлением». Макроуд и отец Олег терпеливо ждали, чем закончится обсуждение. Темный барон так и вовсе присел на софу с кружкой молока и опустил голову, словно задумавшись о чем-то печальном или задремав. «Помню я его резерв», — проворчал Старов, — «как и болтливый язык, всю практику от его трескотник голова болела». «Но потенциал прекрасный, не буду спорить. Я его даже, кажется, рекомендовал в помощники придворного мага в Рудлог. Правда, он тогда передал мне важную информацию. Да и я больше исходил из соображений, что в пару к Зигфриду надо кого-то живенького, а то бедняга сопьется с этими Рудлогами». Он, продолжая бурчать, снова поднял к губам кувшин. Глаза его лучились удовольствием. Ворчливый старикашка тоже был всего лишь маской, как и добрый дедушка. «Позовем». Перевел Матвею Свидерский. Хотя я бы предпочел кого-то посильнее. Алмаз Григорьевич, как насчет старшей когорты? Все заняты, как и я, поморша со старов. Я уже думал, кого можно попросить об услуге. Лисой сопровождает ханши с корпусом боевых магов. Он императора не оставит. Но я позвоню ему. Они ответят, свяжусь с зеркалом. Вдруг звезды встанут так, что он и сам сможет, и императора попросит. Хотя вряд ли, очень вряд ли. «Черныша я сюда не пущу. Галя Локтарева до последнего будет сидеть над своими чертежами на маг-механическом заводе. Ее трогать бесполезно. Она разрабатывает и тестирует вооружение для нашей армии. Таис и Нидис. Таис может откликнуться. У них на Мальсирене сейчас спокойно. Она крайне неохотно уходит с острова, но мне не должна отказать. Поговорю утром с ней». Нужно помнить, что мы не можем расширять ментальный канал бесконечно, напомнил Александр, усаживаясь в кресло, и мощность давления наращивать в разы тоже нельзя. Сегодня нас было трое, и мы уже дошли до болевого предела, даже если обезболить, обеспечим Ситникова ранний обширный инсульт. Матвей побледнел и тоже опустился в кресло. Алмаз Григорьевич некоторое время рассматривал студента, словно размышляя, не стоит ли рискнуть, и наконец махнул рукой. Твоя правда, Саша. Нужно думать дальше. Может, не уверенно вступил Матвей, попробовать не через меня, а напрямую через Алину. Завтра утром я разговариваю с ней во время медосмотров, пояснил он. И у меня раньше иногда было ощущение, что она меня слышит. Дыхание становилось чаще, веки дёргались. Мне кажется, от всеобщего внимания на скулах выступили красные пятна, но тон стал твёрже. Что, когда я сплю, у них день и наоборот. Она спит, когда день у меня. Во всяком случае, я вижу ее глазами только когда она бодрствует. Хотя это логично. Да, он снова стушевался. Я до сих пор не понимаю, что я вижу. То, что происходит прямо сейчас, или воспоминания, может и то, и то. То есть информацию ментально передает Ситников, а мы усиливаем и держим канал. Снова перевел Александр. Да понял уж, буркнул дед. Правильная идея, студент. Но ей ведь это не навредит. Настороженно поинтересовался Матвей. Я не хотел бы, чтобы у неё болела голова, как у меня, или случился инсульт. У тебя болела голова, потому что мы использовали твою связь с ментальным симбионтом как трубу, чтобы докричаться до него, объяснил Старов скрепуче и погладил бороду, как бывало, когда он начинал урок. Мы исходили из того, что у тебя уже есть устойчивая связь с принцессой в нижнем мире. Это такая труба с односторонним движением. ат её высочество к тебе. И предполагали, что если эту трубу расширить, укрепить и сделать стабильной, то получится передать информацию в обратную сторону. Но твой мозг от перегрузки начал гнать кровь, расширять сосуды головы для компенсации, ибо не приспособлен работать на таких оборотах. Попросту нет опыта, да и начинать надо с малого, с медитаций, расширяющих веществ. Вон, Александр Данилович тебя потом научит. если все выживем. Я не возьмусь. Мне еще их компания надоесть успела, когда я ментальной связи и прорицанию обучал. — Научу, — пообещал Алекс, усмехаясь. Наука деда пригодилась и Максу, когда ему с помощью Марты и Вики удалось ментально докричаться до Александра в пещерах заговорщиков, и самому Алексу, когда он под присмотром Алмаза Григорьевича ловил в медитациях и дурмане видение будущих сражений с инсектоидами. А для воздействия на спящую принцессу труба, чтобы дотянуться до неё, мне нужна. Она уже здесь, рядом. К ней можно прикоснуться и передать напрямую. Но если твоя связь с принцессой в нижнем мире факт, то уверенности в том, что её тело, которое осталось здесь, имеет связь с Дар Тенеи, нет. Однако, почему бы не попробовать поставить тебя на передачу макроута на усиление, как сегодня, вдобавок тёмное к тёмному. Больше надежды, что откликнется. Барон слушал про принцессу и ментальную связь с изумлением. Дальше по ляну. Раз уж вы с ним сработаны, и нас на дальнейшее повышение мощности попробуем по нарастающей. Сначала подключиться к Свидерский, потом я, затем Таис, если согласится. Она и мозговые ритмы поддержит, если. А впрочем, всё хорошо. Если вдруг я что-то упустил, и опасность коллапса есть, говорил его взгляд, брошенный на Александра. Свидерский кивнул. Не стоит лишний раз нервировать Ситникова. Он и так уже смотрит хмуро, что-то прикидывая. Это точно не опасно, повторил студент веско и тяжело. Жить вообще опасно, буркнул старов желчно. Никто и никому не выпишет гарантию на счастливый исход молодой человек. Семикурсник наобучился сильнее. Матвей, Александр поднялся, В университете два с первого курса учат тому, что нет безопасных занятий, есть степень контроля и защиты. Завтра и контроль и защита будут самой высокой степени. Я вам обещаю. Мы будем отслеживать состояние её высочества и мгновенно прервёмся в случае даже малейшей опасности. Вас это успокаивает? Матвей поколебавшись кивнул и тоже направился к столику с молоком. взяв кувшин, сел на софу рядом с Макроутом, протянул тому огромную ладонь. Раз уж ты копался в моей черепушке, давай знакомиться, Матвей. Дуглас тот с удивлением пожал руку. Ну, слава богам, нежности закончились. Значит, встречаемся завтра утром в 11, подытожил Алмаз Григорьевич. Саша, ты останешься здесь? Да, не хочу тратить резерв на переходы и возвращения. Поговорю с Вершининым на предмет доступа поляны и разрешения на завтрашнюю операцию. Чёрт, вы бюрократы, презрительно высказался дед. А вы пойдёте на базу или здесь расположитесь? Пойду, буркнул Алмаз. Ты же знаешь, у меня там старый дружи без присмотра оставлен. Как бы не выдумал чего, он у меня большой выдумщик. Да и Таис нужно будет проводить сюда, она обхождения любит. К тому же, он задумался. «У меня где-то был запасец дурмана. Если попробовать перед подключением расширить сознание...» «Давайте оставим это на крайний случай», — попросил Алекс. «У Сидникова нет опыта в работе с дурманом. Может получить обратный эффект». «И снова ты прав». Алмаз хмыкнул, не направился к двери. «Ну что, молодежь, до завтра». После разговора с майором Вершининым и получения всех нужных согласований, Александр поднялся по лестнице и тихо вышел наружу. Он не планировал идти к Кате, пусть выспится, но перед сном хотел подышать свежим воздухом. Он уселся на ту же лавку, на которой они вечером сидели с Екатериной, опёрся спиной на обеденный стол и запрокинул голову, слушая шелест деревьев. Распогодилось, и на небе горстями появились звёзды. и голубоватая неполная луна. Было спокойно, будто и не шла где-то там далеко война. Ног коснулся холодок, и Алекс посмотрел вниз. В шагах в пяти от него собрались клубясь десятки самнарисов. В свете луны их тела стали темно-серебристыми, словно металлическими, а глаза горели зеленью. Он не испугался, слишком спокойно было на душе сейчас». «Мы слышали вас!» — прошипел один, крупный длина шеи, выступая вперед. Остальные поддержали его тихим шуршанием. «Вы вспомогаете нашему отцу вернуться!» «Мы хотим-с помочь-с!» «Передать информацию?» — тихо спросил Александр. «Усилить ментальную связь?» «Нет-с!» — раздраженно прошелестел крылатый парламентер. — В принцессе слишком много огня, мы не можем с ней взаимодействовать, но мы можем помочь тебе в бою с Порталос. Самнарис повелительно мотнул головой, и из шипящего клубка выбрался дух поменьше, что-то зажимающее в пасти, и аккуратно положил это что-то на скамью рядом с Александром. Свидерский взял подношение в руку, поднес глазам. Это была крошечная, с половинку ореховой скорлупы, жиода с фиолетовыми кристалликами аметистов внутри. — Держи при себе! — напутствовал его сам Нарис. — Понадобимся... — Скажи в нее... — Смертью призываю вас! Придут все, кто рядом с, но помнись, нам нужна ночь или плотные стучи. При солнце мы тебе помочь не сможем. И, — добавил он немного смущенно, — попроси ведьму не сердиться на нас, кровь ее слаба. Но она любит нас и не боится. А на свете мало людей, кто нас не боится и не гонит. Утром, незадолго до 11, во дворе Дорофеев встретились Александр, Матвей и сияющий Димка, которого не только не отдали под трибунал, но и поощрили, одобрив вывод людей из Менска и дав доступ к государственной тайне. Через несколько минут из зеркала вышел Алмаз Григорьевич, галантно придерживая под руку изумительно красивую женщину. И сейчас старов вовсе не был ворчлив или едок и даже пожилым не выглядел, несмотря на белую бороду, глядя на то, как обходительно строг и обаятелен он с серениткой. Александр понял, каким образом дед смог аж 7 раз жениться. Просто среди его масок была и та, которая нравилась женщинам. Таиса Нидис была высокой, выше старого, полной с роскошными формами, шапкой чёрных кудрявых волос, круглым лицом, белой кожи и бровями полумесяцами. Выглядела она как женщина с амирадских фресок, которые изображались возлежавшими в неге и лени на роскошных коврах в окружении драгоценностей и блюд со сладостями. Однако одежда её была крайне современной: футболка, кожаная мотоциклетная куртка, кожаные брюки, высокие ботинки, а взгляд серых глаз весёлым и вполне одобрительным в сторону спутника. Рада видеть, Александр. Она подала Сведерскому руку, затем обратила внимание на студентов. Она экранировала свой дар сенсуалистки, но волна мягкого и чувственного тепла ощущалась даже через все щиты. И Недис была автором более чем сотни методик создания амулетов из кристаллов, но не это делало ее уникальной. Она была единственной из высших сереницких аристократок, имеющих близкое родство с домом Таласиос и Фемония, чей стихийный дар превосходил родовой. Матвей пробасил Ситников уважительно, но без особого трепета. Дмитро чуть с придыханием представился Поляна и мягко взял предложенную руку, поцеловал. Госпожа Энидис отреагировала на это весьма благосклонно, а вот Алмаз Григорьевич хмыкнул. Алекс лишь усмехнулся. Лет через двадцать Поляна грозил лишить Мартина Лавров самого кобелистого кобеля Туры, если, конечно, Тура будет на тот момент существовать. «Я вижу, будущее магии не безнадежно», — с удовольствием сказала Энидис, под руку с Алмазом направляясь ко входу в бункер. Матвей, прикладывая руки к вискам Алины, нервничал. Принцесса казалась слишком бледной, и он засомневался, дышит ли она вообще, но под пальцами ощутилось биение жилки, и сетников чуть успокоился. Макроуд, застывший с другой стороны койки, рядом с попискивающим экраном, выглядел потрясённым. "Я точно её видел", прошептал он, поднимая глаза на Матвея. "Такая же красивая, только с чёрными крыльями и короткими волосами". «Я его видел». Он оглянулся на профессора, только он там совсем другой. «Боги, лорд Тротт!» Его портрет висел у нас в Академии на стене почета. Его препараты есть в каждой боевой аптечке. Матвею очень хотелось расспросить, как и где барон их видел, и вообще, кто он, и откуда взялся в бункере, но времени на это не было». Димка отвлекался на серенитку. Два старших мага давили молчаливостью и сосредоточенностью, да и ответственность была не шуточной. Одна и нить здесь была безмятежна. Да, отец Олег, распахнувшие двери, соединяющие палату с часовней, и зажёгшей свечи, выглядел спокойным. Сейчас начнём, предупредил старов приглушённо. Ситников, повторяйте текст, все помнят. Подключаемся ступенчато по команде. Запомнили, алмаз? ответила за всех Таис. В тебе это, я уверен, буркнул он, и она легко погладила его по плечу. 3 2 1. Начали. Алина, мысленно позвал Матвей в магическом спектре, наблюдая, как формируется между ним и принцессой жёлто-фиолетовый ментальный канал, сразу поддержанный Димкой. Малявочка, это Матвей. Мы организовали связь с Туры. Слушай внимательно. Информация от Александра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 Раздался шёпот Алмаза, и канал налился мощью. Вступил Свидерский. Венки на висках Алины заблестели быстрее, и Матвейс глотнул сухим ртом. Его ломало от того, что он подвергает принцессу опасности. Сама суть противилась, требовала отнять ладони, отойти, отогнать тех, кто рядом. Слушай внимательно. Информация от Александра. Ещё повтор. Присоединился Алмаз, и на порядок сильнее стал поток, идущий по каналу. Кожа на висках принцессы повлажнела, дыхание стало прерывистым, и ситникова самого затрясло, бросило в пот. "Спокойнее", мелодично проговорила Серинитка и положила руку на ладонь Матвея. "Мы попробуем вместе". Канал налился невозможной силой, пульсируя в такт словам, но на Матвея снезашёл покой. "Мы пройдём в портал, чтобы расчистить вам путь", Алина чуть слышно выдохнула. Глаза её под веками задвигались, руки изискребли по койке, и от неё повеяло холодом. Потянулись от окружающих к ней тонкие потоки дымчатой энергии, и тут же забормотал молитвы отец Олег. Запахло жжёными ритуальными травами. Никто не пошевелился, не отступил. Затем действуйте сами. Я очень жду, малявочка. Веки её затрепетали, Она вдруг выгнулась, замычала, как человек, силившийся что-то сказать, и через мгновение снова расслабилась, погружаясь в глубокий сон.